Глава 34. На невестой запнулась я, не веря собственным ушам. Он ведь не всерьёз это сказал. "Да, мисс", невозмутимо кивнул Мак. Он по-прежнему стоял слишком близко, даже не отодвинулся и смотрел так, что по коже мурашки табунами бегали. "Моей невестой". "Фiktивно". "Фiktивно?" переспросила я. Своим предложением доминик Винтергарден ошарашил меня едва ли не больше, чем рассказом о болдарианах и их магии. Значит, свадьбы не будет? А вы бы хотели выйти за меня замуж, мисс? На его губах промелькнула усмешка. На самом деле, я Мне вдруг вспомнились его слова из подслушанного мною разговора с Меридит Глау. «Я уже занялся этим вопросом, пока был в столице. Опекуном готовы выбрать меня, но при одном условии, и я намерен это условие соблюсти». «Значит, вы имели в виду это?» – пробормотала я. «То условие, при котором вы станете опекуном девочек. Выходит, вы должны на ком-то жениться?» «Для начала обручиться. Заодно выиграю время, чтобы выяснить, не причастны ли я к смерти Лоры и ее мужа Леди Глаус супругом». Я вздрогнула. Вы подозреваете их? Давайте на чистоту, мисс Лоренс. Я вижу, что вы не в восторге от этой женщины, и что вам действительно не безразличны мои племянницы, в отличие от их тёти, которая всегда была равнодушна к детям, как чужим, так и родным. Но сейчас, когда нет прямых наследников мужского пола, их с лордом Глаусом может унаследовать поместье, так что она явно решила поменять свои взгляды на деторождение. Я закусила губу. Вот же гадина. Даже будущий ребёнок, которого Меридит произведёт на свет, и тот для неё лишь способ заполучить родительское поместье после смерти братьев, у которых не осталось наследников. Получив опеку на Далане и Кейте, она либо просто будет к ним холодна и придирчива, либо превратит их в подобие её самой, что было бы крайне нежелательно, потому что я хочу, чтобы они и дальше были похожи на мою сестру, как похожи на неё сейчас, заметил мужчина, и в его голосе отчётливо чувствовалась спрятанная за внешней сдержанностью боль потери. И поскольку вы на моей стороне в этой борьбе, мисс Лоренс, Я и делаю вам это предложение стать моей фальшивой невестой. Подумайте над ним до утра. А сейчас, ступайте к себе. Вы уже совсем замёрзли. Лорд Винтергарден отошёл в сторону, освобождая мне путь, и я задела его, проходя мимо. От этого случайного прикосновения точно грозовые разряды пробежали по телу, хотя сегодня был только дождь, без грома и молний. Я торопливо пересекла тёмные коридоры и почти вбежала по лестнице. Отдышалась наверху, только теперь, вспомнив, что совершенно забыла рассказать дяде моих воспитанниц о письме и медальоне с чердака. Но сейчас возвращаться было уже поздно, и я отложила этот вопрос на завтра. Возвращаясь в свою комнату, заглянула в детскую. Алана и Кэти мирно спали в своих кроватях, хотя бы во сне забыв о свалившейся на них беде. «Мне же было не до сна». Умываясь, переодеваясь в ночную рубашку, расстилая постель, я ни на мгновение не переставала думать о том, что предложил мне Доминик Винтергарден. Да ещё и наказал подумать до утра и дать ему ответ уже завтра. Могу ли согласиться? Если бы речь шла о настоящей помолвке и свадьбе, то, разумеется, сначала мне следовало бы поговорить об этом с матушкой и дядей. который хоть и жил в другом городе, а всё же принимал участие в моей судьбе после смерти отца, посоветоваться, всё взвесить, не принимать поспешных решений, ведь именно так должны реагировать на предложение руки и сердца благородные барышни. Только в романах героини сбегают с героями, отодвинув все приличия и традиции. Но это не мой случай, потому что Мак и слова не сказал о чувствах ко мне. Наша помолвка, если она в действительности состоится, будет фальшивой, обманом, фикцией, только для того, чтобы королевский суд признал мужчину в качестве опекуна девочек. Он пошёл на это лишь ради них. У нас не будет никакой свадебной церемонии, никакой первой брачной ночи. При мысли об этом моё лицо запылало как маков цвет. Ничего, что бывает у на самом деле обручившихся пары, не случится. а следовательно, и моих родственников ни к чему ставить об этом в известность. Даже лучше, если они вообще ничего не узнают, едва ли одобрят. Еще совсем недавно я не догадывалась, что совсем скоро у меня появятся секреты от матушки. Вдруг подумалось, что будь я сейчас самой собой Эрминой Моргерштерн, а не Миной Лоренц, бедной сироткой, вынужденной зарабатывать себе на жизнь, то считалась бы вполне подходящей партией для лорда. Ведь мой дядя, как и отец, приходится кузеном-королю нашей страны, и я в числе близких и дальних родственников была учтена в списке возможных претендентов на престол. Вот только именно из-за своего происхождения мне и пришлось бежать в Волхорн и становиться гувернанткой». Потому что все, кто имел возможность взойти на трон после смерти жалоующегося на ухудшение здоровья короля, оказались в опасности. Некоторые из них, включая моего кузена Данториуса, уже погибли. Всё обставили как несчастный случай, но после нескольких подобных происшествий никто уже не сомневался в том, что кто-то намеренно и планомерно устраняет кандидатов в правители.